Глава 81. Энциклопедия. Дуальность. Всю Библию можно кратко изложить в одной книге, книге Бытия. Всю книгу Бытия можно уместить в одну первую главу, ту, что рассказывает о сотворении мира. Саму главу можно свести к ее первому слову, «берешит». «Берешит» означает «в начале». Само это слово может выразить первый слог «бер», который означает «то, что было рождено». Этот слог можно, в свою очередь, сократить до первой буквы «б» которая произносится бет и представляет собой открытый квадрат со острием в середине. Этот квадрат символизирует дом или матрикс, покрывающий яйцо, зародыш, маленькую точку, призванную быть рожденной. Примечание: матрикс от латинского матрикс от матер, основа, буквально мать. В цитологии мелкозернистое гомогенное вещество, наполняющее внутриклеточные структуры органоиды и пространство между ними. Конец примечания. Почему Библия начинается со второй буквы алфавита, а не с первой? Потому что «б» символизирует дуальность мира, в то время как «а» является первоначальным единством. «Б» — это эманация, проекция этого единого. «Б» — это другое. А Выйдя из одного, нас двое. Выйдя из «а», мы попадаем в «б». Мы живем в дуальном мире тоски, ностальгии, и даже поиска этого единства, алифа, точки, откуда все вышло. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.